Понедельник, 25 июня. 7 недель и один день. Первое. Люди в рекламе стирального порошка, которые удивляются, когда порошок отстирывает их вещи, но ну, типа, просто делает то, что должен. Второе. Первый мужчина, от которого забеременела первая женщина. И первая женщина, которой пришло в голову, что это отличная идея. Третье. Люди, покупающие искусственные цветы. Четвёртое. Люди, производящие искусственные цветы. Пятое. Туристы в сандалиях с открытыми пальцами. Наступило лето, и ни с того ни с сего вокруг меня повсюду жёлтые корявые свиные ножки. Теперь я знаю, как почувствовали себя нацисты, когда открылся ковчег Завета. Шестое. Джонни Депп. На днях мне вроде бы показалось, что убойные списки становятся составлять всё труднее, людей просто не хватает. И тут здравствуйте, пришёл новый день, а вместе с ним целый новый букет занос на мою бедную многострадальную задницу. Я дала Джиму телефонный номер газет, чтобы он сам объяснил, чем я таким заболела, что не хожу на работу. Мне разрешили сидеть дома сколько понадобится. Спорим, они в восторге от происходящего. Да у нас в городе никогда ещё не творилось ничего настолько восхитительного. Так и вижу, как Лайнус Сиксгилл сидит прямо сейчас и тешит свою гениальность подводкой к статье «Выжить в Прайори Гарденс и попасть в лапы сексуального маньяка-убийцы, а ведь она готовила нам кофе». Или «Сотрудница газет жила с сексуальным маньяком-геем-убийцей». Нам всегда казалось, что кофе у неё выходит какой-то странный. Или даже так. Ассистент редакции газет жила со извращенцем. Интересно, ему она тоже кофе наливала? Весь день тошнит. И пить хочется. И голова кружится, как будто я застряла в двери вертушки, и уже лет десять не могу из неё выбраться. Ещё меня колотит. Элейн говорит, либо простыла... либо воспаление лёгких. Она без конца является с чаем и каждый час измеряет мне температуру. С тех пор, как я проснулась от дверного звонка в 9.58, то Джим, то Элейн входили ко мне в комнату без предупреждения уже 12 раз. Дзынь тоже прибегает, запрыгивает на кровать, бросается мне в лицо и облизывает его вдоль и поперёк. Похоже, она снова меня любит, хоть Джим и взял всю заботу о ней на себя. «Господи, как же мне плохо!» «Возможно, я умираю!» «Хорошенькая была бы ирония судьбы, а?» «Что, если Элейн права, и при воспалении лёгких именно так себя и чувствуешь?» «Как, мать вашу ерундовина размером с горошину может доставлять такой дискомфорт?» «Ты вчера перетрудилась. Тебе нужно отдохнуть. Мне для роста необходим покой». «Отгребись от меня!» Эта козявка теперь разговаривает со мной просто без умолку. Прямо мудрый сверчок, только без песен. Элейн приходила сменить тошнотное ведро и принести двухлитровую бутыль воды с ломтиком сухого тоста. Интересно, смогу ли я удержать в себе столько пищи? Аппетита нет совсем. И вообще, никаких желаний не осталось. Ощущение такое, будто плод фюрер захватил государство утробию и погасил огонь, который там раньше пылал. Буэ! Опять тошнит. Только закрою глаза и сразу вижу собственные руки в крови от его филейной части.